Пытался отшутиться, но она оставалась серьезной, неулыбчивой, а он, подобно большинству мужчин, не признавал никаких кардинальных перемен в жизни, не любил, просто на дух не выносил выяснения отношений. — Пусть сперва кончится война, — говорил. И она надеялась, ночами подолгу не спала, все представляла себе, как-то они заживут с Васей на гражданке. Заживут открыто, не таясь, ни от кого не прячешь. Он, к слову, не пытался скрыть от нее ничего. В первый же день рассказал. Женат, двое детей, жена — педагог в школе. — Красивая? — спросила Сима, ждала, затаив дыхание, что-то он скажет. — Вроде бы неплохая, — ответил он. — Покажи карточку. — попросила она. Ответ его обрадовал Симу. Нет у меня ее карточки. Нет — Нет? Сима не сумела скрыть своей радости. Стало быть, не очень-то любит он свою жену, если не хранит при себе ее карточки. — Я тебе лучше своих ребятишек покажу, — сказал он. Ребятишки? Девочка лет девяти на вид, и мальчик, года на три, на четыре младшие ее, Походили на отца, большеротые, лобастые, у обоих одинаково горячие, должно быть темно-карие, как и у него глаза, широко вырезанные, открытые. — Хорошие у меня наследники? — спросил он горделиво. — Хорошие. — Сима покривила душой, слукавила. Ребята ей совсем не понравились, но зачем же обижать его? Наверное, ему собственные дети кажутся Лучше, красивее всех, И все-таки, несмотря ни на что, она задумала отбить его от семьи. Разве так не бывает? Ее собственный дядя, брат мамы, уже не молодой, за тридцать, взял да и бросил свою жену и сына, ушел к другой женщине. Сима видела ее как-то. Ничего особенного, женщина как женщина. А вот поди ж ты, сумела настоять на своем? Увести от жены и сына. Неужели она, Сима, так не сумеет? В дверь постучали. Вошла молоденькая сестра в бледно-голубом халате, улыбнулась заоченно ласково. Пани к доктору на пятый этаж, кабинет 507. — Хорошо, — сказала Серафима Сергеевна, — сейчас иду. Доктор, моложавый, очень важный на вид, Лоб озабоченно нахмурен, брови сдвинуты домиком. Долго пытливо расспрашивал ее о болезнях, которыми она когда-либо болела, хотя перед ним лежал ее лечебный лист, в котором все было подробно описано. Но, может быть, он не мог разобрать почерк регистратора. — У меня изрядный букет хвороб, — сказала Серафима Сергеевна. Не поднимая головы, молодой врач хмуро кивал, а сам писал что-то на большом листе бумаги шариковой ручкой красивого изумрудного цвета. Он немного походил на Олега, ее бывшего зятя, с которым дочка прожила около полутора лет. При мысли о дочке сердце ее сжалось. «Как-то она там без нее!» Такая неумелая, несмотря на свои годы, такая какая-то незащищенная, хотя и кажется с виду строптивой, ершистой, но на самом-то деле во многом совершенно беспомощная. Дочку звали Васена, но Серафима Сергеевна звала ее Вася, и все, кто ее знал, тоже звали Васену Васей. Когда-нибудь... — думала Серафима Сергеевна. — Когда-нибудь я расскажу ей о Васе, которого я любила и с кем мне пришлось жить вместе. Но вот дочь выросла, стала взрослой, даже очень взрослой, а она, мать, так и не рассказала ей ничего. — Может быть, потому что дочь, — она заметила, — сильнее привязана к отцу, чем к ней. — У вас есть дети? — спросил молодой доктор. — Есть, — ответила она, — дочь. Акцент у него был резкий, как обычно говорили по-русски немцы, словно рот набит камешками. — Что делает ваша дочь? — Она артистка. Лицо доктора чуть оживилось, должно быть, ему нравятся артистки. — Артистка! Повторил он, впервые глянув на Серафиму Сергеевну светло-голубыми, почти прозрачными глазами. — Это хорошо! И опять стал писать, опустив голову. — Снова вошла давишняя сестра. Доктор сказал ей что-то по-чешски. Сестра кивнула, потом взглянула на Серафиму Сергеевну. — Теперь идемте ко мне, я дам вам талончики на процедуры. — Ну и ну, — подумала Серафима Сергеевна, получив от сестры кучу разноцветных талонов, — болячек у меня и в самом деле вос.